Комментарии к Евангелию от Фомы Предисловие Примерно в 1945 году в районе Накхамади в Верхнем Египте местными крестьянами случайно был найден большой сосуд метровой высоты, внутри которого находились 53 старинные рукописи, написанные на саитском диалекте коптского языка. Эти обернутые в кожу папирусные манускрипты в основном содержали в себе гностические тексты, среди которых было и знаменитое «Евангелие от Фамы. Этот документ относится к IV веку нашей эры, однако вполне возможно, что он является коптским переводом греческого текста, следы которого были обнаружены в сильно поврежденной древней папирусной рукописи, найденные в Оксиринхе греческом городе в Среднем Египте и датируемой третьим веком нашей эры. Евангелие от Фомы составлено из 114 логий, или изречения Иисуса, которые раскрывают тот факт, что Царство Божие уже присутствует в каждом из нас, что противоречит каноническим Евангелиям, отстаивающим идею апокалиптического психоза в соответствии с подходом эсхатологии. Такое противоречие объясняется тем, что Гнозис, свободный от всех религий не знает никакой пространственно-временной иномерности. В предисловии к Евангелию от Фомы, которое было приведено с английского и прокомментировано Эмилем Гелабертом, Пьером Буржуа и Ивом Хаусом, можно прочесть следующее. «Между временем, когда жил Иисус, и временем окончательной фиксации Его слов в канонических Евангелиях, В их тексты вносили серьезные изменения. Самый первый английский перевод, цитаты из которого приводятся в этой книге, принадлежит Томасу О. Ламптину. Мы избрали его по причине его серьезности и аутентичности. Тем временем наши смиренные гностики размышляли над словами, которые со времен Фомы и в песце добросовестно переписывали на новые папирусы по мере изнашивания старых. И продолжалось это до тех пор, пока поняв, что им грозит уничтожение, вследствие их неповиновения иудохристианским христианским они решили сохранить, если не собственные жизни, то хотя бы свою библиотеку, частью которой, конечно, был Евангелие от Фомы, документ наибольшей важности, его последняя и правильная копия. И так это сокровище было доверено Земле на последующие 15 столетий. Нет надобности говорить, что это открытие вызвало большую полемику, особенно по той причине, что по меньшей мере половина из 114 логий не была найдена в новозаветных Евангелиях, хотя из них, которые там присутствуют, совершенно не такие. Весьма отличаясь от канонических Евангелий, этот удивительный текст, представляющий Иисуса гностикам, приглашает нас к открытию нас самих, нами же самими с помощью самой жизни, являющейся нашей реальностью. Таким образом, христиан и гностиков разделяет пропасть. Христианская традиция запрещает и уничтожает гностические тексты, а те, что были обнаружены в сосуде, упоминаются и в перечне, который приводится в указе епископа Афанасия Александрийского, предписывающем их ликвидацию. Обнаруженные в Накхамаде старинные рукописи позволяют нам сегодня слышать голос гностиков, жертв гонений, чьи труды решительно отстаивали первостепенное значение индивидуального, непосредственного опыта. В прологе к Евангелию от Фомы говорится «Вот сокровенные слова, которые сказал живой Иисус и которые записал Дидим Иуда Фома». По поводу Дидима Иуда Фомы Эмиль Гелаберт написал в своих комментариях следующее. «Ученик, которого обычно называют Фомой, здесь зовется Дидимом Иудой Фомой, то есть именем, отсутствующим в Евангелии от Иоанна. Дидим, греческий вариант, Дидумос означает «близнец». Возможно, это слово говорит об особом положении и праве доверенного лица и Иглашатая, послания Иисуса». Как близнец Фома является своеобразным альдер Иисуса. Что же касается Иуды, то Эмиль Гелаберт многое рассказал об этом персонаже, посвятив ему целую книгу под названием «Иуда, предатель или посвященный». Эмиль Гелаберт был совершенно очарован Евангелием от Фомы. Он говорил, что в Индии, Японии и Китае всегда существовало огромное количество литературы о недвойственности, в то время как в западных культурах такая литература отсутствовала. Обнаружение Евангелия от Фомы представило доказательство того, что Иисус изъяснялся словами недвойственности, что свидетельствует о пробужденном состоянии, подобном пробуждению великих мудрецов Востока. Таким образом, источник мог быть найден также и в нашей западной традиции. Однако его веками скрывало богословие. Именно по этой причине Эмиль Гелаберт был особенно заинтересован в точном французском переводе этого труда в свете универсального гнозиса, то есть недвойственности. Причем заинтересован до такой степени, что основал общество Метанои, целью которого является глубокое изучение Евангелия от Фомы и распространение знания о нем. Спустя несколько десятилетий после смерти Эмири Гелаберта, общество Метаноя четыре раза посещало счастливую мысль пригласить к себе Карла Ренца в 2003, 2005, 2008 и 2010 годах. В ходе этих спонтанных и непринужденных бесед у членов общества была возможность представить Карлу большое количество логий с целью вызвать его интерес к их комментированию. В этой книге приведены лучшие фрагменты комментариев Карла, в которых содержатся его ответы на вопросы собеседников, и в которых он со свойственной ему бескомпромиссностью выражает в процессе общения живое слово, несомненным олицетворением которого является сам. Помимо того, что его комментарии касаются самих логий, они также отвечают на вопросы участников беседы по мере их естественного возникновения, и этот свободный поток, берущий начало в каждой излогии, подобно паучьей сети, которая сперва выпускается, а затем втягивается обратно, овладевает теми, кто открывается, блокируя все мыслимые пути к отступлению, и создавая таким образом, чуждой условностям, недвойственное эхо истинного гнозиса. Мы должны, как предлагает Иисус, избавиться от личностных одежд. «Необходимость такой самоотдачи подчеркивается во всех 114 логиях», особо отмечал Эмиль Гелаберт, соглашаясь с Карлом. «То есть абсолютная обнаженность, и то есть Иисус». Логия 57. Иисус сказал «Царство Отца подобно человеку, имеющему хорошие семена». Его враг пришел в ночи и высеял сорные травы поверх хорошего семени. Человек не позволил ему вырывать сорные травы. Он сказал им, «Я боюсь, что вы придете и вместе с сорняками вырвете пшеницу, ибо в день жатвы сорняки станут ясно различимы, и тогда они будут вырваны и сожжены». Поскольку комментарии изначально не следовали в каком-то определенном порядке или в соответствии с некой логической схемой, последовательность приведения Логи в этой книге соответствует времени их озвучивания в ходе бесед. «Я есть то, что есть Иисус» – Логия первая. «И сказал он, того, кому откроется знание этих слов, смерть не коснется». Здесь речь идет о внутреннем Иисусе, о не его многочисленных изображений. По сути, в итоге мы говорим «Я есть Иисус». «Я есть то, что есть Иисус». Это другое. Иисус сказал «Я есть то, что есть Отец». Но «Я не Отец». Это всегда указывает на суть того, что есть, никак его не называя. Поэтому я скажу «Я есть то, что есть Иисус», но не «Я есть Иисус». Разве это не то же, что и «Я есть то»? Когда Бог сошел с небес, и Моисей спросил его «Кто ты?», он ответил «Я есть то, что я есть». Таким образом, он определенно дал понять, что он является сутью этого «Я есть», тем, чем является сознание но не самим сознанием. Что могло бы означать, что Личность остается? Нет-нет, напротив. Фактически это ее уничтожает. Это уничтожает определение. Еще раз. Иисус – это имя, определение. Тогда как ты пуст. Ты – пустота, в которой находится природа Христа. В христианской традиции говорится, что сутью является природа Христа. Так же, как в буддизме сутью является природа Будды – истинный Я. Это просто другое название истинного Я. Значит, важно уточнять значение некоторых слов. Да, и поэтому я говорю «Я есть то, что Я есть», а не «Я есть Иисус» или «Я есть Бог», я не называю этого. Есть книга Ниссаргадаты, которая называется «Я есть то», и это оставляет то абсолютно открытым. Это уничтожает мир, это указывает исключительно на то, что предшествует феноменальному миру и всегда отсылает к «ноумену», к тому, что нельзя ни назвать, ни описать. Нет разных истинных «я». Даже если то кажется скрытым, в действительности скрыть его нельзя. Нет никакого тайника, никакой завесы. Даже если то кажется забытым на какое-то время, скрытой великой традицией, все равно то всегда лежит в основе, то всегда присутствует, и то проявит себя снова. Во всех традициях есть мистики и метафизики, стоящие на вершине пирамиды и взирающие оттуда на религии. Пути неисчислимы. Однако все они ведут к тому, чем ты являешься. Потому что все они созданы истинным «Я» ради истинного «Я». Поэтому ты не можешь упустить свое истинное «Я». Какой путь наилучший? Не могу сказать. Когда ты находишься наверху, пути вообще не существует. Но это не соревнование. Каждый шаг ведет к тому, что ты есть. Нет такого пути, который был бы лучше другого. Истинный «Я» знает лучше всего. И нет ничего, кроме истинного «Я». Когда религии проходят через периоды огромных отклонений, доходя до таких крайностей, что кажутся утратившими все смыслы, это тоже путь? Иногда отклонение является прямым путем. А иногда то, что кажется прямым путем, оказывается бесконечным путем. Кто это решает? Кто устанавливает стандарты? То, что кажется таким долгим, ничто для того, чем ты являешься. То, чем ты являешься за пределами времени. А то, что обусловлено временем, никогда не станет тем, что предшествует времени. Послание Иисуса – это внутреннее послание. Он говорит нам, что истинное «Я» находится у нас внутри, в тайной пещере, и это истина. И все же две лет назад мы ухватились за Иисуса, чтобы создать из него религию. Павел Тарский, называемый святым апостолом Павлом, изобрел абсурдную религию утверждающую нечто совершенно противоположное тому, о чем говорит послание его учителя, обещая личности вечную жизнь в мире ином. Но ведь это же мир Диснея. Да, абсолютно. И две тысячи лет миллионы человеческих существ находятся в тупике. Однако, если ты так говоришь, это значит, что ты все еще видишь кого-то, кто может зайти в тупик». Но для того, что ты есть, это не важно. Достижение того, чем ты являешься, не имеет никакого смысла. Следовательно, все, что сделала эта сила, было именно таким действием, которого хотело от нее сознание или Бог. Никого нельзя сбить с пути. И до тех пор, пока ты являешься кем-то, кого можно сбить с пути, «Ты хочешь сказать, что всего того, что исходит из истинного Я, не существует?» и «Это отражение. Но это не истинное Я. И в этом отражении они являются бесконечными отражениями, правильные пути и пути, ведущие к заблуждению». «Любая идея о возможном введении в заблуждение нуждается в том, кого можно ввести в заблуждение». И первая мысль «я» уже сама является ложной. Говоришь ли ты «это меня ведет» или «это сбивает меня с пути» и то и другое ложь? Как только возникает «я» мысль, сразу же возникает концепция, и все приходящее из СМИ ведет к заблуждению. Никогда не будет кого-то, кто сможет прийти к правильному пути. Сама идея правильного пути создает идею ложного пути. Значит, нет ни добра, ни зла, все хорошо. Тогда у апостола Павла была своя роль в замысле истинного «Я». В тибетском буддизме те, кто поддерживает религию или учение в живом состоянии, называются хранителями дхармы. Для этого нам нужны техники, пути, и все, что может быть сделано для того, чтобы существовал этот мир. Это всего лишь деятельность, сохраняющая этот мир. В этом нет ничего истинного или ложного. Дело не в этом. Для кого это должно быть истинным или ложным? Если ты что-то как-то называешь, ты наделяешь это жизнью. Когда ты говоришь «иллюзия», возникает иллюзия. Что бы ты ни делал с ней дальше, ты будешь наделять ее реальностью. Простой факт произнесения слова «иллюзия» делает ее реальной. Для этого необходим кто-то, кто скажет, что нечто является иллюзией. Но этот кто-то – сам иллюзия. Тот, кто дает определение, сам является определением, обозначением. И тогда, что бы ни исходило от этого первого определения, что бы человек ни говорил, это не имеет никакого значения для того, что ты есть. Присваивание имен не может сделать тебя тем, что ты есть. Понимание, что мир является иллюзией, приходит и уходит. Но не ты. И ты не зависишь от этого понимания или осознания, что все это является сном. Какое бы имя ты ему ни присвоил, оно будет лишь очередной концепцией. Я совершенно согласен с тем, что ты сейчас сказал. Воображать, что возможен какой-то путь, значит находиться в полной иллюзии. Таким образом, все, что отделено, начиная с личности, иллюзорно, лишено существования. И все же кажется, что в этом улучшенном теле Пятикантропа «Присутствует Я». Да, но Иисус сказал, «Как человек, Я – абсолютный человек. Как Дух, Я – абсолютный Дух. И как Источник, Я – абсолютный Источник. Потому что Я есть Абсолют при любых обстоятельствах. Нет никакой разницы». Логия 77 Иисус сказал, «Я есть все. Все вышло из Меня, и все ко Мне вернулось. То есть будь абсолютом здесь и сейчас. И тогда нет тела, нет мира, нет ничего, кроме истинного Я. Потому что нет никого в этом теле и никого вне тела. Есть только истинное Я». Какую бы форму она ни приняла, это ничего не меняет. Поэтому будь абсолютным истинным «Я». Вот и все. Ничто не имеет значения для того, чем ты являешься. Все различия – это различные формы того, чем ты являешься. Но они никоим образом не делают тебя чем-то другим. Ты абсолют, принимающий разные формы, но никогда не меняющийся. Так что нет никого в этом теле, но прямо сейчас ты являешься этим телом, как сознание, принявшее интересную форму. И разницы нет, поскольку существует только сознание, здесь и сейчас. «Значит, в этом теле я всегда совершенство». «Нет никого, кто совершенен. Есть только совершенство». Это возвращает нас к тому, что ты говорил. Нет Иисуса, но есть то, что есть Иисус. Расхождение между двумя этими высказываниями только кажущееся, потому что, когда мы говорим «Я есть Иисус», это не связано с Иисусом как Личностью. Нет-нет, на самом деле это ошибка. Огромная ошибка. Поскольку если ты говоришь, что ты свободен, то ты снова как-то себя называешь и остаешься как я но ты не освобожден. Ты абсолютен в незнании, чем ты являешься или не являешься. И Это то, что ты есть, когда ты пребываешь в абсолютном неведении о том, чем ты являешься или не являешься, когда ты в полной неопределенности относительно того, чем ты являешься или не являешься. Это абсолютное ничего не исключает и ничего в себе не содержит. Оно означает быть свободным от любых определений, даже от идеи свободы. Поскольку нет никого, кто нуждался бы в свободе, никого, кто когда-либо испытывал хоть малейшую нужду в чем-либо. «Будь тем, что ты есть» просто означает «будь абсолютом», который ты не можешь ни потерять, ни обрести. И покой приходит только тогда, когда никого не остается». Когда ты думаешь, что ты рожден, ты мертв. Логия 56 Иисус сказал: Тот, кто познал мир, нашел только труп. Тот же, кто нашел труп, превзошел мир. Каков смысл проявления? С какой целью это совершенство помещает себя в такую бедность? А какое «я» находится в состоянии бедности? Идея – это идея. Идея бедности или любая другая, неважно. Проявление не имеет никакой практической ценности. И в этом его красота, поскольку в нем нет никакого смысла. Это сама свобода. Свободная от смысла, свободная от причины. Это просто реализация того, что реально, но не по причине некой необходимости, придания смысла или воплощения намерения. Это отсутствие желания, которое просто реализует себя через реализацию, но без всякой причины. В этом его красота. Его чистая красота. Ты можешь сказать, что это танец, танец истинного я. Это как Шива танцующий самим собой в качестве этой шакти, этой реализации. И быть тем, что есть Шива, танцевать с тем, чем ты являешься, значит быть самой жизнью, танцующей самой собой. Тогда нет бедности, нет ничего. Все это порождается идеей «я», которая хочет избегать страданий и только наслаждаться. А Думаю, что очень хорошо выражают это дети. Да, они строят и разрушают, ничуть не беспокойся. Они не занимаются накопительством – из-за так называемой бедности. Но как только возникает идея обладания, вы становитесь сторожем, этим маленьким сторожем, который так боится потерять, думая, что он чем-то обладает, великим сторожем моего тела, моего трупа. И пытаясь что-то с этим делать, вы наделяете жизнью то, что мертвое. Но то, что мы привыкли считать мертвым, является продуктом ума, то есть идеями, но не самими объектами, поскольку в конце концов разве объекты существуют отдельно от идей, которые мы с ними связываем? Это вопрос идеи рождения. Когда ты думаешь, что ты рожден, ты мертв. Пока ты думаешь, что ты жив, ты мертв, поскольку тогда то, что является жизнью, становится идея о жизни. Нет материальной жизни. Такая материальная жизнь является жизнью мертвого. И так ты приходишь к месту смерти, которым является мир, просто благодаря идее твоего рождения. Ты становишься смертным. Идея рождения тянет за собой идею о смерти. Будь тем, что не рождалось, что никогда не умирает, и ничем иным. Если я есть, то я бесконечность. Ты больше, чем бесконечность. Бесконечность все еще слишком мала для того, чем ты являешься. Чем бы ты ни назвал то, чем ты являешься, оно никогда не будет достаточно велико. И чем бы ты ни назвал то, что не есть ты, оно никогда не будет достаточно малым. Что бы мы ни сказали, это всегда концепция. Даже если я говорю отсутствие всех концепций о том, чем я являюсь или не являюсь, то это опять-таки всего лишь указатель. В конечном итоге ты становишься тихим. Больше нет определений. Даже самое умное определение лишено всякого смысла, поскольку определения приходят и уходят. Но ты с ними играешь. Это не хорошо, не плохо. Это просто игра. Возвращение туда, откуда ты пришел, это возвращение к предсуществующему. Это как вопрос Раманы Махарши «Кто я?» для погружения в эту тайну. Ты пришел из того, который есть истинный «я», абсолют, как бы ты его ни называл. Затем ты пробуждаешься, как «я», осознавание. Затем, как «я есть», пространство сознания. Затем, как «я есть», то и это, человек. И чтобы вернуться туда, откуда ты пришел, существует вопрос «кто я?». Ты проделываешь это каждую ночь. Когда ты засыпаешь, личность уходит. За ней уходит «я есть» и остается осознавание. А затем уходит даже осознавание. В глубоком-глубоком сне нет переживаний. Далее утром сперва возникает «я», за какую-то долю секунды. Затем я есть. Затем, ох, память тела начинает свою работу. И вечером ты возвращаешься. Таким образом, в глубоком-глубоком сне каждый знает, кто он есть, не незнанием этого. Поэтому будь здесь и сейчас тем, что есть в глубоком-глубоком сне. Будь неподвижным, и будешь наибыстрейшим. Логия 50 Если они спросят вас, каков знак Отца вашего, который в вас, скажите им это движение и покой. Ты являешься тем, что само по себе абсолютно неподвижно. Все это сноподобное движение происходит вокруг тебя. Поэтому, когда ты путешествуешь, ты никуда не движешься. Ты всегда то, что абсолютно неподвижно. А места сами приходят к тебе. В мундаку Панишаде говорится «Тот, кто не двигается, перемещается быстрее, чем бегущий». Будь неподвижным и будешь наибыстрейшим. И это как абсолютная скорость. Посмотри на абсолют, как на абсолютную частицу, абсолютное пробуждение скорости. Абсолютная же скорость – это неподвижность. В тот миг, когда начинается абсолютное движение, он уже там, откуда стартовал. Значит, он никогда не двигается. Создавая всю эту снаподобную Вселенную, он начинает пробуждаться. И это пробуждение является абсолютным пробуждением. Однако он не двигается, поскольку даже на абсолютной скорости он всегда остается неподвижным. И ты есть этот Абсолют, который никогда не двигается в своей реализации. Совершенно неподвижный. То, что есть Абсолют, Отец, реализует себя в движении и отсутствии движения. Это как крест. Движение – это горизонталь, а неподвижность – вертикальный дух. Таков этот символ. И в кресте есть также точка пересечения прямых, центр, являющийся сердцем осознавания. В этом вся реализация реальности – как осознавание, вертикальный дух и время. Движение – это волны, а покой – это океан, а все вместе – все тот же океан. Океан – это единственность, а волны – это двойственность. Океан – символ сознания, который представляет собой и движение, и неподвижность. Однако сознание уже является реализацией реальности. Называть реальность океаном не совсем правильно. А что же тогда можно сказать о неокеане? Это как с бытием и небытием. Бытие – это крест, а небытие – это отсутствие. Есть присутствие и затем отсутствие. Однако то, чем является отсутствие, суть также то, чем является присутствие. Таким образом, в присутствии находится океан сознания. Там есть волна, которая представляет собой относительное. Затем неподвижность, являющаяся вневременностью океана, духом. И затем осознавание. И в небытии ты в не меньшей степени океан, чем не океан. Однако в так называемом присутствии все является океаном. Все это сознание. Однако поскольку ты в присутствии, равно как и в отсутствии океан или не океан, то какое это имеет значение для того, что ты есть? Поэтому говорится, что Бог не знает ни океан, ни не океан. Небытие свободно или нет? Нет. Небытие есть только потому, что есть абсолют. Отсутствие есть только потому, что есть присутствие. Но то, что является абсолютом, не знает ни присутствия, ни отсутствия. Он и присутствие и отсутствие, и не то, ни другое. Превращается ли когда-либо небытие в бытие? Всегда есть только то. Бытие и небытие – это две стороны одной монеты. Ничего не появляется в появлении и не исчезает в исчезновении. Ты говорил об осознавании. Это тоже что и абсолют? Нет, это уже выражение Абсолюта. Ты можешь сказать, что оно является началом и концом проявления Абсолюта. Ты можешь сказать, что оно – наичистейшее переживание. Однако даже самое чистое переживание не является переживанием того, что есть Абсолют. Просто отбрось идею Абсолюта и будь. Можно ли сказать, что абсолют – это нечто самое простое? Ты можешь сказать, абсолют – это то, что является природой, не знающей природы. Это природа, но поскольку то не знает никакой природы, то не знает, что естественно, а что неестественно. Только тогда, когда есть знающий – Есть определение того, что естественно, а что нет. Но тогда уже слишком поздно. Когда знающий дает чему-то определение, возникает бесконечное множество способов пытаться дать окончательное определение. Осознавание – это уже воображение. Оно первое и последнее переживание. Но абсолютного переживающего, являющегося предвечным источником, Нельзя вообразить. Осознавание – это уже переживание, но реальность присутствует здесь еще до познания себя как осознавания. Реальность есть. И реализация начинается с осознавания «быть пробужденным». Никто не реализует Абсолют. В Абсолюте никого нет, есть только Абсолют. И поскольку Абсолют никому не принадлежит, никто не может быть Абсолютом. Это, конечно, всегда будет парадоксом, но этим парадоксом являешься ты сам. Только парадокс не нуждается в объяснении, поскольку для того, что есть пара, предшествующего всем идеям, Парадокс является тем, что есть как в присутствии, так и в отсутствии. То не знает парадоксов. Однако для интеллекта это предстает неразрешимым коаном. Как могло случиться, что то, чего нет, является тем, что есть? Ты не сможешь этого понять. Ты можешь только быть тем. То никогда не создает проблем. И то не нуждается ни в объяснении, ни в разгадке Каана. Саргадата Махараш сказал «Вы есть чистое неведение». То, на что указывают метафизики, является тайной, которая никогда не будет раскрыта, поскольку нет второго, которое ты можешь ухватить. Нет даже одного. То не может быть относительным знанием. Оно никогда не бывает объектом знания. Что бы ты ни познавал, это является объектом во времени. Но то не находится во времени. Значит, эти слова скорее разрушительны, чем созидательны. Ты строишь, разрушая. Ты – то, что остается. Это называется субстратом. Ты – субстрат, из которого больше нечего извлекать. Даже когда исчезает идея о втором, ты есть. То, что просыпается, по-прежнему спит. Логия третья Иисус сказал, если те, кто ведет вас, скажут вам «смотрите, царство в небе», то тогда птицы небесные превзойдут вас. Если они скажут вам «оно в море», то тогда рыбы превзойдут вас. Но царство внутри вас, и оно вне вас. Когда вы познаете Себя, Тогда вы будете познаны, и вы узнаете, что вы дети Отца Живого. Если же вы не познаете себя, то тогда вы пребудете в бедности, и тогда вы сами – это бедность. Мысль, что существует нечто внутреннее и нечто внешнее – только идея. Сначала ты смотришь вовне надеясь найти счастье в объектах, таких как новая машина или семья и так далее. Вовне ты ищешь гармонию и не можешь ее отыскать. Потому что гармония всегда будет иметь изъян. будет лишь подразумеваться, будет зависимой. То же самое и со внутренним. Ты идешь в бесконечное внутреннее измерение, однако и там нет гармонии. Есть только пустота. Внутри всегда есть лишь не обнаружение, а обнаружения нет. Я всего лишь хочу указать на то, что обнаружения нет ни внутри, ни снаружи. Таким образом, ты пребываешь в неопределенности, поскольку обнаружения нет ни внутри, ни снаружи. Иисус сказал. Я есть то, что является внутренним, и я есть то, что является внешним. Но у меня самого нет ни внутреннего, ни внешнего. Речь о вечном субстрате внутреннего и внешнего. Нет Иисуса, у которого есть внутреннее или внешнее. Когда Личность пробуждается, можно ли сказать, что тогда сознание само себя осознает? На Земле никогда не было Личности и никогда не будет. Никогда не было Будды, странствующего по Земле, так же, как Иисуса, который подчеркивал, что Его Царство не от мира сего. «И не будет никого и никогда». Концепция не может реализовать то, что не является концепцией. Истинное «Я» не нуждается в том, чтобы быть реализованным, поскольку истинное «Я» всегда реализован, и нет никакой необходимости в том, чтобы концепция реализовала то, чем является истинное «Я». Таким образом, на Земле никогда не существовало реализованной личности поскольку истинное «Я» — это все, что есть, никогда не существовало личности, никогда вообще. Пробуждения не бывает, а то, что пробуждается, по-прежнему спит. То, у чего есть идея пробуждения, все еще спит, а то, что есть истинное «Я», не знает ни сна, ни пробуждения. Осознавание не имеет никакого понятия о пробуждении. Поэтому пробуждения нет, поскольку всегда присутствует именно осознавание. Об этом говорил и мастер Экхард. То, чем ты являешься, не знает ни прихода, ни ухода. А то, чему нужен приход и уход пробуждения, приходит и уходит. Поэтому если фантом пробуждается, к тому, что продолжает оставаться фантомом, то это ничего не меняет. Это сновидящий просыпается во сне. Сон внутри другого сна. Поскольку тот, кого вы называете сновидящим, переживающим, все еще часть сна. То, что есть истинное «Я», никогда не было заинтересованным или не заинтересованным. Оно зовется оком Бога внутренним оком, абсолютным переживающим, который есть истинное «Я». Оно никогда не спит и не бодрствует. Оно подобное пространству сознания, и что бы ни происходило, нет ничего, кроме призрачных переживаний. Так что подход, при котором ты можешь что-либо узнать или реализовать, не имеет никакой ценности. Он не делает тебя тем, что ты есть поскольку то, что ты есть, не имеет отношения к тому, что возникает или пробуждается к чему-то. Ты можешь назвать это полным смирением истинного «Я», которое никогда себя не познает. Желая себя познать, истинный «Я» покидает рай. Именно поэтому Иисус сказал, что Он не сделает этот мир раем, и в нем будут войны, и нельзя будет найти удовлетворение. Аллогия 16. Иисус сказал, ⁇ Возможно, люди думают, что я пришел, чтобы бросить в мир миролюбие. Они не знают, что я пришел бросить на землю раздор, огонь, меч и войну. В объектах не может быть никакого удовлетворения. И полный отказ от идеи о том, что кто-то вообще когда-либо сможет найти удовлетворение, в этом материальном мире – это то, что называется обращением внутрь, обращением к тому, что является источником, к самому совершенству. Ты смотришь вовне бесконечно, и ты не можешь себя найти. Затем ты смотришь бесконечно внутрь, но все так же не можешь себя обнаружить. Так что успокаиваешься вне обнаружения. И это абсолютное смирение. Ты больше не ищешь то, чем ты являешься. И в этом покое, в этой абсолютной неподвижности — совершенство. Все, что ты искал, присутствует здесь без какого бы то ни было поиска. Ищущий уже был тем, что он искал. Можно ли сказать, что пробужденность присутствует всегда, и что личность только тогда может это осознать, когда она исчезает, вследствие чего она больше уже не может этого осознавать? Личность никогда не сможет себя отбросить. Никогда. Ведь отбрасывается именно личность. Она отбрасывается, вот и все, как в момент твоего засыпания. Это пробуждение можно сравнить с погружением в глубокий сон. Это знание полностью относится к тому, что неизвестно. Полностью стать тем, что неизвестно, значит стать тем, что есть знание, но без какого-либо знания о нем. Тогда ты становишься сутью знания, которой неизвестно никакое знание. Ты становишься тем, что есть истинное «Я», без знания истинного «Я». В этом смысле отсутствие «Я» или отсутствие желания называется сад-читанандой абсолютным счастьем при абсолютном отсутствии того, кто может быть счастлив или несчастлив, и даже не имеет никакого представления о счастье. Никто не счастлив в счастье. Счастье присутствует только при отсутствии тебя. Поэтому увидеть, что этот призрак я всего лишь призрак, не способный быть счастливым. Не имей значения, что ты скажешь. Я скажу обратно. семьдесят 71. Иисус сказал: "Я разрушу этот дом и никто не сможет его построить. Харл дает нам ощущение непрерывного движения, и как только мы остановимся для раздумий, размышлений, радости, беспокойства, мы впадем в заблуждение. Что бы ты ни сказал, я выскажу противоположную точку зрения, а затем уничтожу и хобби. Ничего не сможет оставаться. Не имеет значения, что ты скажешь. Я скажу обратное. Что меня поражает, так это движение. Мы всегда хотим остановиться ради какой-нибудь мысли, концепции, однако мы никогда не должны останавливаться. Нет нужды что-либо останавливать, поскольку ничто не движется. Никогда ничего не происходило. Следовательно, чему останавливаться? Ты – само пространство, и в этом пространстве сноподобные объекты проходят мимо как сознание. Карл разрушает все концепции, как только они возникают, в том числе и то, о чем говорит он сам. Возможно, благодаря этому мы начинаем понимать, что мы предшествуем концепциям. Это знание, которому нельзя дать никакого словесного определения и о котором ничего нельзя сказать. Я бы сказал, что никакому слову не под силу потревожить эту тишину. Не нужно даже быть тихим, поскольку ты не можешь стать тише, чем ты уже есть. И никакой ментальный шум вообще не сможет причинить тебе беспокойство. Не обращай внимания на шум, потому что ты не зависишь ни от спокойствия, ни от чего бы ты ни было еще». Можно ли сказать, что когда мы находимся в непонимании, мы находимся в реальности? Когда ты есть то, что есть реальность, вопрос о реальности больше не возникает. И пока этот вопрос возникает, это не реальность. Но когда присутствует реальность, нет ничего, кроме реальности. Тогда имеет место отсутствие вопросов означающее отсутствие вопрошающего. Можем ли мы говорить о реализации, если кто-то кто реализован? Нет. Этот кто-то, кто может быть реализован, уже принадлежит к реализации. Но мы можем говорить о реализации. Она сейчас, сейчас и сейчас. Впрочем, реальность нельзя нигде найти. Что бы ты ни сказал, это не то. Все, что ты говоришь, принадлежит к реализации жизни, но не является реальным. Оно не отлично от реальности, но оно нереально. Мы можем говорить о жизни, но жизнь не знает никакой жизни, поскольку то, что мы зовем жизнью, уже является реализацией жизни. Все, что мы переживаем, все, что говорим, принадлежит к реализации, но не к реальности. Приходит ли жизнь из ниоткуда, из ничего, или она присутствует всегда? Жизнь никогда не приходит и не уходит. Это тишина. Никогда не рожденная, она никогда не умирает. Без прихода и ухода она не имеет источника. Можно сказать, что она есть источник, но у нее нет источника. Так что она является источником всего, что ты можешь вообразить, но то ты вообразить не можешь. Таким образом ты не можешь создать ее образ. Опять же, чтобы появился образ, должен быть источник. Чтобы присутствовала реализация, должна присутствовать реальность. Но мы не можем ее найти, назвать или оформить. Поэтому твоей природой является то, и ты не можешь не быть им, но ты его никогда не познаешь относительным путем. И все, что мы скажем, является относительным, и частью реализации этого сна. Что бы ни было твоим сном, себя ты не можешь в нем найти, поскольку ты никогда себя в нем не терял. Идея, что ты можешь найти себя, или что ты уже себя нашел, называется адом, потому что она превращает тебя в объект во времени и делает тебя зависимым. Значит, те существа, которые провозглашены реализованными, которые говорят, как реализованные существа, это сон? Тот, кто утверждает, что он реализован, принадлежит сну. Он принадлежит аду, поскольку ад означает различие. Когда есть тот, кто реализован, есть тот, кто не реализован. И это ад. Упунишаны говорят об этом очень ясно. Тот, кто утверждает, что он джняни, не является джняни. А тому, кто утверждает, что он учитель, необходимо встретить своего учителя. Таким образом, кто может заявить, что он реализован? Только во сне существуют реализованные существа, поэтому они реализованные фантомы. А кому нужны реализованные фантомы? Фантомам, кому же еще? О боже, реализованный фантом! Но кого волнует, если один заявляет, что он реализован, а другой нет? Реальность это не волнует. Какая разница, если один говорит о себе, что он реализован, а другой говорит о себе, что он не реализован? Ложны оба утверждения. Говорят ли они, что они реализованы или не реализованы? Оба являются тем, чем они являются. Нет разницы. Поскольку ты то, независимо от чего бы ты ни было. Ты можешь утверждать все, что тебе нравится. Кого это волнует? Единственной причиной такого заявления является желание быть учителем и возвышаться над другими. Это основано на иерархии. Я знаю лучше вас. Я реализован, а вы нет. Мое сердце открыто, а ваше закрыто. Все это основано на различии уровней. Это борьба за то, чтобы знали, кто выше всех. Когда ученик приходит к учителю, то очевидно, что это для того, чтобы спросить его совета. Учитель участвует в игре ученика. И это сознание играет их обоих. Сознание играет учителя и ученика. Вот и все. Ни у кого нет сознания. Никто не играет. Всех играют. И это только игра. Вы можете называть это радостью, танцем энергии, жизнью в действии чем угодно, и ничего не происходит, нет проблем. Слово «свобода» для тебя что-нибудь значит? Значит в абсолютном, но не в относительном смысле. Свобода – это природа абсолюта, и абсолюту не нужна никакая свобода. Но свободы невозможно достичь. Вы не можете добиться свободы, и никто никогда не будет свободным. Реальность является свободой, поскольку нет второго, есть только реальность. Поэтому она не может зависеть от чего-то еще. В этом мире все является зависимостью. Даже идея свободы делает тебя зависимым. Просто отбрось идею свободы и будь. Меня интересовало, есть ли состояние свободы и является ли оно реализованным состоянием. Да, есть состояние освобождения, твоя природа. И это твое естественное состояние. Реальность ни к чему не может иметь отношения. И никто никогда не был свободен по-другому. Свобода – это природа каждого. Но можно ли сказать, что реальность может реализовать или не реализовать себя по собственному усмотрению? Нет, в этом смысле реальность не свободна. Она должна осуществиться. Она не может не реализовать себя. Абсолютная реальность, будучи абсолютным сновидящим, не может не грезить. Несмотря на то, что она есть свобода, Она должна себя реализовать. И это парадокс. Свобода означает отсутствие второго. Такова свобода, свободная от другой реальности. Но реальность не свободна от реализации, поскольку реализация по природе своей есть реальность. Так что нет двух. Поскольку реальность является реализацией, Она не может самой себя избежать. Поэтому есть жизнь, и жизнь не может избежать жизни. Стало быть, это свобода в действии, танец свободы. И поскольку истинное «Я» заперто самим же истинным «Я», нет никакого заключенного и никого, чтобы беспокоиться. И поскольку нет двух, то нет зависимости, нет контроля. А поскольку то по своей природе решено второго, то оно не может контролировать даже себя, так как для контроля необходимо двое. Таким образом, то всемогущее, но не имеет силы. То является энергией, но оно не может ни делать что-либо, ни решать, ни хотеть. То всесильно, но совершенно не способно что-либо контролировать. И это беспомощность, представляющая собой полное отсутствие контроля. Свобода. Ниссаргадатт говорил, что существование, как фильм, заранее расписанный до малейшей детали. Даже то, что я говорю, предопределено изначально. Свобода означает отсутствие выбора? Свобода от выбора. И по сути свободное от выбирающего. И это единый блок реальности и реализации, который никогда никогда. Так что следующий момент не наступает, а прошлое не уходит. Поэтому это как фильм, кадр за кадром бесконечно, как символ бесконечности. Наделены ли при этом концепции реальностью, как иллюзии? «Всё есть. Природа любой концепции – реальность. Источником концепции является Абсолют. Поэтому их природа – Абсолют. Но концепции – это не Абсолют. Природа этого микрофона является энергия, но микрофон – это не энергия. Свобода – это свобода от выбора. Свобода не может хотеть то, чего она хочет». Некоторые философы, такие как австриец Людвиг Витгенштейн, утверждали, что даже Бог не может хотеть то, чего он хочет. Поэтому что тут сказать? Нет, то такое, какое оно есть, ни больше и не меньше. И ты никогда не узнаешь, что это. Путь того, кто должен себя реализовать, уже спланирован от его рождения. Ничто не должно измениться. Никто никогда не будет реализован. Реальность вечно реализована. И это приходящее «Я», которое есть часть реализации, никогда не сможет реализовать реальность. Никогда не было ни просветленного, ни непросветленного существа. Жизнь всегда была жизнью. Реальность всегда остается реальностью. Нет нужды в реализации того потому что то реализует себя во всем существующем. И то, что принадлежит реализации, никогда не сможет стать его источником. Иначе мы могли бы также спросить, может ли камень реализовать жизнь? Нет. Ты – это жизнь, и ты реализуешь себя. Но ты никогда не сможешь реализовать то, которое реализует себя – По большому счету, ты реализован всегда, поэтому то никогда не возникает и то никогда не исчезает. Нет такой вещи, как большая или меньшая реализация. Следующий глоток кофе – уже реализация того, чем ты являешься. Никогда не случится ни большего фейерверка, ни окончательного понимания, ни глубокой тишины. Все это принадлежит к реализации и не может сделать тебя более реальным, чем ты уже есть. Нет такой вещи, как более или менее реальная. Нет такой вещи, как реальная и иллюзорная. Есть только реальность. Иллюзия ⁇ думать, что ты можешь найти реальность в реализации, что ты можешь себя реализовать. Это иллюзия, потому что если бы ты мог себя реализовать, ты отличался бы от того, что ты есть. Слава богу, ты не сможешь реализовать то, чем ты являешься, даже если ты должен продолжать свою реализацию в реализации. Что бы ты ни реализовал, это является твоей реализацией, но не тем, что ты есть. Поэтому ты должен быть тем, который есть неизвестное. И даже если все, что ты можешь знать, от него не отличается, это не то, что ты есть. Невыразимое, которое выражается, никогда не является выражаемым, но всегда тем, что его выражает. И оно никогда не может выразить само то, которое его выражает. И когда я это выражаю, даже это является... И это просто указатели. Никогда не было реализованной личности. Какая радость, и ты не будешь первым. Если никогда не было реализованной личности, твоя идея о том, что ты не реализован, тоже исчезает. Пока существует возможность твоей реализации, ты должен постоянно объясняться, действительно ли я готов, достаточно ли я сделал. Достаточно ли глубоко мое понимание? Достаточно ли высока моя преданность? Действительно ли я искренен? Какое назойливое давление? Но если ты поймешь, а, так я никогда не буду просветленным. Ух, какое облегчение! Я говорю о радости, когда ты не можешь познать себя. Говоря о радости, я имею в виду, что мне не нужно быть радостным. Мне не нужно расслабляться. Ух, какое расслабление. Мне не нужно открываться. Закрытый или открытый, без разницы. Мне не нужно быть счастливым. Наслаждайся счастьем отсутствия необходимости быть счастливым. Будь независим от счастья.